Глава десятая. Когда они подъехали к офису строительной фирмы, где работал Антон, он уже стоял на крыльце. Завидев машину Ларисы, он двинулся ей навстречу, заранее улыбаясь. По мере того, как он приближался, улыбка постепенно гасла. Он вовсе не ожидал увидеть рядом с Ларисой пассажира мужского пола. «Ваня, пересядь назад», — попросила та, открывая дверцу. — Знакомьтесь, это Антон. Это Иван, мой старый друг. Мужчины пожали друг другу руки и надулись. До того одинаково, что Лариса чуть не фыркнула от смеха, но все-таки сдержалась. Она, конечно, не посвящала Ивана в свои отношения с этим человеком. Антон со своей стороны никогда и ничего о художнике не слышал но мужчины инстинктивно чувствовали, что дело тут нечисто, и потому особых знаков расположения друг к другу не проявляли. Почти всю дорогу до стройки они молчали. Говорила одна Лариса, и в основном о погоде. Наконец-то потеплело, и о состоянии дорог. Ужасно, ужасно. Потом Ивану опять пришлось пересесть вперед. На заднем сиденье разместились рабочие, предварительно забившие багажник инструментами. Антон довольно холодно попрощался и на этот раз отменил традиционный поцелуй. Теперь в машине нечем было дышать. Если от Ивана слегка попахивало алкоголем, то от рабочих просто разило. Лариса старалась вдыхать воздух через раз, и следила за дорогой. Рабочие переговаривались о каких-то расценках, Иван молчал. До дачи добрались часа через полтора, и Лариса сразу провела мужчин на место работы, вот здесь. Она вынула из осевшего сугроба жертв, воткнутую вчера Иваном. «Копайте, сколько сможете. Раньше здесь был колодец, но потом его засыпали. Клад ищем». — дружелюбно осведомился тот из работяг, который выглядел постарше. — Вроде того, — усмехнулась Лариса. — Не знаю, как тут дела с электричеством, так что поторопитесь. — Ну, стемнеет еще не скоро. Старше поковырял в снегу лопатой. Его напарник сунул руку за пазуху. Лариса поняла, что они решили добавить перед работой еще по стаканчику, шепнула Ивану, чтобы он поглядывал за ними, повернулась и пошла в дом. Ключ лежал на старом всем известном месте. Проржавевший замок долго не хотел открываться, но, наконец, хрипло каркнул и поддался. Лариса ступила в ледяные сени. Здесь было холоднее, чем на улице. Казалось, в доме был законсервирован недавний мороз. Она подняла воротник к шубке и медленно прошла по комнате. Заглянула в закуток, который раньше был завешен ситцем. Занавески давно уже не было в узком дверном проеме. Лариса присела на топчан и задумалась. До нее глухо доносились голоса рабочих. Они о чем-то спорили с Иваном, но потом, видно, помирились, потому что затихли. Наверное, не могли бутылку на троих поделить, — равнодушно подумала Лариса. Господи, что за странная вещь-время! Кажется, мне вчера было шестнадцать лет, и я носила белый сарафан, и будто минуту назад ела ту кислую малину у него из рук. До сих пор губы сводит оскоминой. И вот я слышу его пропитой голос за окном, и кусты малины засохли, и выродились, и я сама ни на что не гожусь. И что же, это все? Все, что мне было предназначено? Так мелко, так жалко, настолько никому не нужно. Так стоило ли вообще жить? Она встала и выглянула в окно. Отсюда были видны спины рабочих. Они, наверное, уже согрелись старым испытанным способом и теперь начали долбить землю ломиками. Лариса видела, что работают они довольно быстро и подгонять их не требуется. Она вернулась к топчину, снова села, потом прилегла. Ее клонило в сон. Во время оттепели у нее всегда болела голова, все время хотелось спать. Лариса лежала с закрытыми глазами, зябко поджав ноги, и слушала, как на подоконник шлепаются увесистые капли с крыши. Казалось, что вовсю шел дождь. В мутном, ни разу не мытом окне размеренно качалась голая черная ветка, будто кто-то махал рукой и все никак не мог попрощаться. — Лара! Лара! — Иван тряс ее за плечо. — Идем! Они хотят, чтобы ты расплатилась. Женщина села и ошалела, уставилась на него. Потом зажала лицо ладонями и чихнула. В доме, казалось, стало еще холоднее, за окном стояла тьма. В первый момент Лариса ничего не понимала, до нее дошло только, что она дико замерзла и не чувствует собственных ног. «Вы закончили?» — тупо спросила она, пытаясь пригладить волосы. «Да». «Колодец был совсем мелкий, тут низина и место топкое, рядом пруд. И ничего не нашли? Ведро дырявое нашли. Ты же не это искала?» Женщина встала, достала кошелек и вышла в комнату. Работяги были там. Они оживленно обсуждали, сколько же надо требовать денег за отрыв от основной работы». Слушая их, можно было подумать, что эту основную работу они с кровью от сердца оторвали. Лариса, не торгуясь, уплатила им, сколько они запросили. Иван безуспешно сигнализировал, мотал головой, показывая, что она платит слишком много, а в конце расчета даже тихонько застонал. Но она не обратила на него внимания. — Ну, поедем в город? — бодро спросил старший из работяг. «Езжайте», — согласилась Лариса. «Так вы нас что, не подкинете?» — озадачился он, увидев, что женщина не двигается с места. «Знаете, вы столько с меня содрали, что вам на тачку как-нибудь хватит. А если хотите ехать электричкой, то до станции не так уж далеко». Работяги потоптались, переглянулись и в конце концов ушли. Когда за ними хлопнула калитка, Иван гневно повернулся к женщине. Им хватило бы и половины. Зачем ты столько заплатила? Знаешь, как приходилось на них давить, чтобы вообще лопатами зашевелили? Последний метр я сам раскопал, пока они перекуривали. О, Господи! Лариса никак не могла полностью разлепить веки. Ничего не соображаю. И так холодно. «Выпить бы чего-нибудь!» Иван с готовностью достал чекушку. Она увидела это и поморщилась. «Я чай имела в виду!» «Мне нельзя водку, я за рулем!» Но чихнув несколько раз подряд, она переменила мнение. Иван засуетился, накрывая на стол. Воды в доме не было ни капли, и найденные в буфете стаканы пришлось протереть снегом. Он поставил на стол бутылочку — Придвинул к даме единственное яблоко — кушай. Лариса проглотила свою порцию водки, откусила от яблока и закурила. Ей стало теплее, и мысли постепенно оттаяли. Потраченных денег ей было не жаль, хотя раскопки не увенчались никаким результатом. Денис ведь сказал, там ничего нет. Надо было поверить на слово — Лариса выпускала дым и смотрела, как Иван примеривается к остаткам водки. Сейчас все выпьет. Это ему на язык помазать. На здоровье. Сопьется года через два окончательно. А пока его еще можно узнать. С трудом, но можно. Видимо, под ее пристальным взглядом Ивану было неловко пить. Он проглотил водку, поперхнулся и закашлялся. Лариса снисходительно постучала его по спине. «Зачем ты так торопишься?» «Спасибо», — он отдышался и попросил у нее сигарету. Теперь Лариса выслушала подробный отчет о раскопках. Кроме ржавого, потерявшего товарный вид ведра, до нескольких кирпичей не нашли ничего. А ниже был только песок. И, разворотив несколько спекшихся желтых слоев, Рабочие заявили, что это дно. Уже ниже этого уровня колодец точно не опускался. «Ты разочарована?» Иван раскраснелся, обветренное лицо горело. «А я тебе говорил, что не могли спрятать труп в колодце. Это надо полным психом быть, чтобы так сделать. И потом, почему ты вообще решила, что труп спрятали на даче?» и что этот труп в конце концов был. Доказательств никаких. Туфля, кольцо, чепуха какая-то. Вот если бы эта туфля сохранилась, другое дело. Ты говоришь, мать этой Яны жива-здорова? Может, встретиться с ней и поговорить толком? «Жива-то жива, но здорова ли?» Лариса пожала плечами. «А что я ей скажу? Разве она будет со мной разговаривать?» Сказала, что пойдет в милицию. Я для нее жена врага, жена убийцы. Она, может, считает, что я покрываю мужа. Ну и объясни ей, что пытаешься найти ее дочку. По крайней мере, она сможет вспомнить, были у дочери такие туфли в 76-м году или нет. И насчет размера обуви спроси.